Глава седьмая. Дело Лемтюжникова. Восемь часов поутру, когда и Лыков пили в буфете гостиницы чай с хинкали, за ним приехала коляска. Молчаливый солдат-татарин быстро загрузил вещи, и уже через полчаса петербуржцы заселились в офицерском флигере Форштадта. Маленькая опрятная комната единственным окном выходила на двор казармы. В Тимирхан Шуре квартировали два батальона знаменитого 81-го пехотного Абшаронского полка. Дисциплина в батальонах соблюдалась неукоснительно. Дворы строений были чисты, стрелки ловкие, молчеваты. Бросались в глаза красные отворота на голенищах солдатских сапог. Это было отличие, пожалованное полку в память знаменитого Конрадздорфского сражения 1759 года. Там особенно отличились. Среди нижних чинов попалось несколько с крестами и медалями. Никто не шлялся без дела. Все крутилось как часы, тихий спор. Барон смотрел вокруг и радовался, как всякий порядочный строевик, при виде правильно организованной службы. Разложив багаж, Лыков, встал бы, отправились на поиски старшего начальника. Им оказался моложавый полковник.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 Вокруг стола, производя неимоверный и нескончаемый шум, носились три погодка крапуза. Папаша с них сходить на них покрикил, видимо, гордя столь бойким потомством. Алексей умилился и загрустил одновременно. Как там его двойняшки? Ровно в одиннадцать лыков с бы вошли в просторный кабинет капитана Ильина. Зарешаченное окно, обитая железом дверь, несграемый шкаф, карта дагестан на стене. Все, что полагается в секретном отделении. Елена опирся о конторку и что-то торопливо писал. Да он гирей, свежий и подтянутый, словно не скакал всю ночь по горам, стоял около и к в полголоса. В углу с сигарой в зубах развалился незнакомец в казачьей форме. Завидев вошедших, он медленно, с достоинством поднялся, отложил сигару и сделал шаг вперед. — Позвольте представиться. 1-го владикавказского полка войсковой старшина Артелевский Эспер Кириллович, помощник начальника УНИПского округа. Рослый, несколько брюзший, с явно черненными усами и шевелюрой, Артелевский был старше всех по возрасту. Уже за сорок, хотя войсковой старшина старался молодиться. Глаза на выкате, взгляд неприятный, холодный, как будто обиженный. Под коричневой черкеской со щегольскими и серебряными газырями красовался без безшмят неуставного гвардейского сукна. Настоящие гурда, и базалай, висевшие на поясе тоже обильно были обложены серебром. На эфесе шашки олел аннинский темляк, шею украшала Анна второй степени с мечами. Вид у штаб-офицера получался задорный и многоразвязный. Шайка молодая по имеющимся сведениям. Укрывается где-то здесь, на западном склоне Боготского хребта, — пояснила Лин, тыкая указкой в карту. Административно это относится к Гунипскому округу. Его превосходительство приказал усилить отряд опытным офицерам из окружного управления. — Очень мудрое решение, — согласился барон. — Столь бывалый человек, знакомый с местностью, весьма нас подкрепит. Надеюсь, ваше высокоблагородие с пониманием отнесется к тому, что... Командовать отрядом поручено младшему по старшинству. Тауби и Артилевский имеют одно звание. Но в армии императорской России в таких случаях старшим считался тот офицер, который был раньше произведен в равный чин. Таковым по возрасту явно был Артилевский. Но старшим по должности в обход правил оказался Таубе, который пытается смягчить обиду войскового старшины. Ерунда. — Важно, — ответил Артилевский. — Для меня всегда на первом месте дело, а не... Хотя с моим опытом могли бы. — Господин войсковой старшина, поди всю жизнь на Кавказе, — подыграл Лыков. — Уж двадцать лет, начиная с юнкеров. — Очень сложный округ, — Эспер Кириллович. — Эх, барон, сложнее его нет во всем Дагестане. Население всего сорок тысяч, зато каков винегрет. Основные аварцы... Шамильевы земляки. Эти всегда будут ненавидеть. Хунзаксы тоже хороши, а на юге авахцы и капучинцы практически не имеют над собой русской власти. Это край ледников. Зима чуть не круглый год, сообщений почти невозможно. Самое труднодоступное место, почитай, на всем Кавказе. Рельеф тяжелый. Рельеф барон во всем округе хуже некуда. А в Дидо и Капучи просто слов нет». Аварская возвышенность постепенно поднимается к югу, пока не переходит в главный Кавказский хребет, за улом Кидеро, вот он на карте. Всякая цивилизация заканчивается. Высота гор здесь свыше двенадцать тысяч футов. Трудно дышать, невозможно смотреть без синих очков. Станьте собираться, господа, не забудьте их прихватить, иначе станьте без зрения. Горцы налепляют себе навеки порох как кокетки ту, чтобы хоть так уберечься от слепящего снега. Этот богосский хребет занимает огромную территорию. Жизнь там настолько сходная, попасть в эти места настолько трудно, что даже Шамиль не стал связываться с богоссами. Там никогда не было никакой власти, кроме ихнего самоуправления. Понятно. Благодарю вас за разъяснение. Яспер Кириллович, будьте впредь, пожалуйста, нашим проводником. Артельевский снисходительно кивнул и вытащил новую сигару. «Дорогая забава», — подумал про себя Лыков, — «откуда у простого казачьего штаб-офицера такие привычки? Это греи деньги». «Господа», — продолжал Тавы, — «заслушайте сообщение». «Я расскажу вам о тех людях, на которых мы будем охотиться. Дичь редкостная. Большая часть оглашенных сведений является служебной тайной, поэтому запись вести запрещается». Офицеры Лыков расселись и навострили уши. — Начнем с Молдая. Впервые он отметился в русских сводках еще в 1861 году. Тогда он возглавил совместно с известным Каракулем магомой восстание в союзе сельских общин «Ункратль». Пунтовщики перебили старшин, назначенных русской властью в селениях Ботлих и Тинди. Восстание не без труда было подавлено. 143 зачинщика, в том числе и Молдай, были высланы с Кавказа во внутренние губернии. Наш герой угодил в Тулу, через четыре года он вернулся, и власти забыли о нем. Вторично Молдай из Бахикли возник в мае 1877 года. Восстали разом все горные селения Гумбета. Мы быстро подавили эту первую вспышку. Но зараза успела перекинуться сначала в соседнюю Салаватью, а затем в Дидо так что упомянутый господином Артилевским. Центром восстания стала Оул Кетнетль, расположен на горном кряже. Войска осадили Ул и штурмовали его два дня. Такой упорной обороны армии не помнил со времен Шамиля. Мужчинам помогали женщины и дети. Когда все было кончено, среди пленных казался и молдай, раненый в руку. На этот раз местом его ссылки была выбрана Оренбургская губерния. В мае 1883 года по случаю коронации участником восстания того была объявлена амнистия. Молдаис Бахикли вернулся в аварию и уже через несколько месяцев сделался предводителем самой крупной в Дагестане шайки Абреков. — Да, Андрей Анатольевич, сколько он же хищничает в горах! И чем особенно отличился? Имя Молдаика как Абрека, впервые нашумело полтора года назад.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 Вы знаете, мне удалось внедрить своего человека в горное общество Анкратль. Это было очень трудно. Агент успел прислать два сообщения, в которых описал Молдаи старика в желтой челме. Он даже сумел поговорить с самим Молдаем, но, видимо, чем-то себя выдал. — Мне прислали его голову в мешке, — процедил сквозь зуб Артилевский. — Неаппетитное зрелище. То есть местоположение шайки нам неизвестно. — Неизвестно, — вздохнул капитан. — Карт местности не существует. Лагерь может располагаться где угодно. Между верховью Аварского и Андийского койсу тьма укромных мест, куда не попасть посторонним. — Понятно, — подтверждал Таубе. — Будем искать иголку в стоге сена. Что ж, мне не впервые. Вы все тоже люди опытные. Переходим ко второму персонажу нашей пьесы, До нас уже доходили давно слухи и отрывочные, и сведения, что в горах скрывается турецкий резидент. Точно его местоположение оставалось тайной. Ваш источник, Андрей Анатольевич, эту тайну раскрыл. Старик обнаружился в лагере обрека. Представляете, господа, что это должна быть за личность, ежели ему подчиняет сам Молдай из Бахикли, тертый, битый, да еще аварец, и принимает команду от русского. Но это такой старич, дальше некуда. Слушайте его историю. Настоящее его имя Зиновий Калинович Лемтюжников, происхождением из гребенских казаков, старого хорошего рода, с заслугами, с уважаемыми рубаками. Но природа дала сбой. Волком родился овцой не бывать. В январе 1839 года, чуть не полвека назад, Зиновий в чине Харунжево попал в отряд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 Единственное, что еще отсутствовало у Шамиля, это «Кангриевы» ракеты. Войска Кавказского корпуса приняли их очень успешно. даже не удерживали залпы ракет, они бросали позицию и в панике разбегались. Зажигательные снаряды выкуривали противника из лесов лучше любой картечи. Шамиль объявил большую награду тому, кто доставит ему станок. Это сделал Харун же Он был в отряде Голофеева, командиром ракетной полубатареи и сдал ее горцам. Намеренно отстал на марши, отпустив предварительно пехотное прикрытие. Шамиль не только получил два станка конструкции «Засядька» с запасом шестифунтовых ракет, он получил изменника-ракетчика. Зиновий наладил имаму производство из станков и из зарядов, главное, избавил мюридов от ракетной боязни. Весной того же года генерал Грабы, ценой больших усилий, осадил столицу Шамиляул, Агульхо. Селение располагалось на двух соседствующих утесах, разделенных узким ущельем. По дну его на глубине 50 саженей протекала речка Ашильта. Войскам предстояло сначала взять первый утес, снова Магульхо, затем перейти по узким мосткам в старый. Оба утеса были сильно укреплены. 16 июля Граббе скомандовал штурм. Пока две колонны отковали утесы, третья выдвинулась под дно ущелья, задача обойти его с тыла. Шесть трот обширонского полка вошли в узкую расщельну и были тут же остановлены градом камней, сбрасываемых сверху защитниками обоих утесов. Кроме этого, поперек Ашильты обнаружился незамеченный ранее завал, обороняемый Мюридами. Даже храбрые обширонцы не смогли в таких условиях выполнить приказ. В течение двух часов они стояли под навесами скал, не смея двинуться с места. Каждый, кто уходил на середину ущелья, немедленно погибал под камнями. Ни барабаны, ни команда офицеров не помогали. Солдаты отказывались идти вперед. Вдруг через два часа такого неуносимого положения впереди раздался крик «Берегись!» Горцы бросаются в шашки. Одного этого крика оказалось достаточно. Уцелевшие обширонцы выскочили из-под скал и устремились назад к выходу из щели. Вот тут ты понесли они наибольшую потерю. От нового града камней и выстрелов от в спину. Так вот пленные потом показали провокационный крик сделал Лемтюжников, прокравшийся в офицерской форме в голову колонны. В конце концов, ценой огромных потерь войска граби захватили Агульху. Шамиль сумел бежать сквозь оцепление с дюжиной верных людей, вынести на спине раненого сына. Два дня армия выкуривала остатки мигидов из горных пещер. Лемтюжников скрывался в одной из них. Улучив момент, он снова в форме офицера вышел за кордон и исчез. В 1843 году Шамиль нанес нашим войскам Самые сильные свой удар. За несколько недель он захватил всю аварию, истребив стоящий в ней гарнизоны. И маму досталось множество пленных и орудий. Лемчужников сделался правой рукой знаменитого Ягьяхаджи, Хаджи, любимца Шамиля его главного военного инженера. Ягья ведал русскими беглыми, артиллерией, мастерскими, а также казной мама. Корунжи поселился. В новой ставке Шамиля Аули Дарко измелся созданием ракетных и артиллерийских батарей. Служили в них исключительно русские поляки. Лемтюжников вербовал самые отбросы уголовных дезертиров, отчаянных безроду племени. В 1845 году наместник Кавказа князь Воронцов решил разорить горскую столицу, и состоялся печально знаменитый Даргинский поход. В это время Лемтюжников совершил наиболее гнусный из всех своих поступков. В Дорго тогда содержались русские пленные шестнадцать офицеров и двадцать один нижний чин, всего тридцать семь человек. Шамиль вел переговоры об их обмене, поэтому русским дозволяли переписку. В апреле генерал-лейтенант Гурко передал пленным письмо через лазутчиков. В нем он зачем-то сообщил узникам, что Воронцов собирается в поход, скоро их всех освободят. Пленные от таких вестей повеселели и стали вести себя более развязно. Это не укрылось от внимания миридов, и те ученики расследование. Сначала они обыскали самих пленных, их помещение, но ничего не нашли. Тогда несчастных стали пытать. Это дело лично лемтюжников. Пленные вытерпели страшные стязания но не выдали тайну письма. Наконец, после более тщательного обыска, бумаг было обнаружено и тайно раскрыто. 7 мая пленные все 37 человек были приведены на Белготойские высоты вблизи Уладарко и привязаны к огромному ореховому дереву. Туда же доставили две пушки. Лемчужников сам зарядил их картечью и навел первое орудие.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 Карандашом было написано «Швальни короля Саксонского» и орудие пытки внутри. Вот тогда-то на бывшего Хорунжева завели в нашем ведомстве персональное дело. Уже сорок лет прошло с тех пор, а дело еще не закрыто. Все подавленно молчали. — В Доргинском походе Воронцову пришлось туго, — продолжил Таубе через минуту. Лемтюжников неоднократно отличался в той компании. Так еще в начале движения русские потеряли командира пятого го саперного батальона полковника Завельевского. Саперы в горах очень важный род войск, поскольку делают дороги и переправы. Именно Зиновий похитил батальонера, командира батальона, прямо среди белой дня. Тело его так не нашли. Когда Олдаргосер Глиевранцова пора было уходить, начало самое трудное. Войска попали в полное окружение.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 Когда начальник карьергарда генерал Викторов, упал раненый, и все побежали, он лёжа обещал награду тому, кто его спасет. Никто не остановился. Ночью Клюгинау послал к основным силам семь охотников с просьбой помочь пробиться обратно. Дошёл только один — юнкер кабардинского полка Длотовский. И то лишь потому, что двигался лесом в обход всех постов прямо к ставке Воронцова, а остальных перехватил лимтюшников. Для этого он снова надел русский мудир и составил ложный пикет, на который и попадали остальные гонцы. Но даже помощь основных сил, предупрежденных Длотовским, не спасла тех, кто ходил за сухарями. Возвращение через лес оказалось чем более кровавым, чем рейд к транспорту. Отряд Клюгенау был практически уничтожен. Те немногие, кто выжил, принесли сухарную порцию войскам на полтора дня. Погибли два генерала. Более пятисот нижних чинов свыше семи сотен получили раны. И весь состав русских войск оказался на грани полного истребления. Кое-как отряд пробился в шоухалберды и тут остановился в ожидании подмоги. Вокруг были полчища мигидов. На том берегу Оксаи Шамиль разместил батарею под командованием Лемтюжникова, и она четыре дня безнаказанно расстреливала на шлаге. Особенно старались попасть в палатку наместника. Воронцову пришлось слиться с толпой и ночевать на земле. Только храбрые действия генерала Фрайтага, пришедшего на выручку со свежими силами, спасли остатки войск от князя от гибели. Ни до, ни после Кавказский корпус не нес таких ужасных потерь с такими ничтожными результатами. После этого несчастного похода Лемтюжников резко пошел вверх. Шамиль сделал его наибом, а с тем и мундиром, то есть начальником над несколькими наибами. Вот отсюда желтая челма, которую до сих пор носит старик, ведь наибы и мама в горах — люди легендарные. Кроме того, Шамиль учредил особую службу, которая следила за тем, как ведут себя горские чиновники. Мухтасибы так звались те люди, и инкогнито разъезжали по стране и собирались сведения о злоупотреблениях шамильевых губернаторов. А те творили немало воровства, беззаконий. Чеканили фальшивую монету, спекулировали солью, поищали людей для выкупа. Подоносом Мухтасибов был, например, лишен наибства, прославленный графом Толстым Хаджим По Помимо ревизии, Мухтасиба занимались разведкой и контрразведкой. Они засылали к нам шпионов, допрашивали пленных, вербовали агентуру среди мирных горцев, ловили наших лазутчиков. И Зиновий Лемтюжников возглавил секретную службу Мухтасибов и поставил на очень высокий уровень. Китрый, коварный, жестокий, хлеще любого азиатца. Не случайно он получил от них характерную кличку — Урусый Близ. — И Близ главный шайтан, демон зла, — пояснил Даургирей. — Да. Именно тогда Лемтюжников завел тесные отношения с турецкой разведкой и трижды в сороковых-пятьдесятых годах тайно посещал Константинополь. Им он стал их платным агентом еще до ликвидации Мамата. Противоборство Иблиса с русской разведкой длилось до самого падения Гуниба. В 1859 году войска князя Борятинского осадили последний притон Шамиля. На Утесе вместе с ним укрылось всего 400 самых верных людей, и из них 200 русских. Тем было некуда деваться. В горах объявили, что государь прощает всех беглых, на ком нет крови. Русские, многие из которых женились, имели уже дома, семьи, начали продавать имущество и входить к нашим. Лемтюжников и его прихвостни перехватили и убили больше ста возвращенцев. Те были опасны. Они несли сведения о кровавых подвигах и близо. Когда отряды Борятинского начали обхватывать гунип со всех сторон, прошли много тел, убитых, беглых, которых зарезали люди Лемтюжникова. Злодей был возле шумя до последней минуты. Там бы взять со всей своры. Но Барятинский решил иначе. ему Очень хотелось подарить государю Шамиля ко дню его тезоименитства, 30 августа. Поэтому, чтобы избежать долгой осады, наместник пошел на единственное условие, которое выставил ему имам, свободный выпуск всех его людей. Хотя мог в той ситуации брать всю эту сволочь голыми руками. Нам досталось только восемь дезертиров самых глупых, которых не хватило ума изменить наружность, и их казнили на месте. Остальные же лимтюжников, в том числе под видом туземцев, торжественно спустились на равнину, с оружием и знаменами. Эта картина изображена очевидцем события придворным баталистом князя Борятинского Горшальтом, он так и называется, спуск Мюридов с Гуниба, один из головорезов, изображенных на холсте нашей близ. Шамиль уехал под конвоем в Петербург, а Алия Мтюжников с прочими палачами и убийцами спокойно удалились в горы. В горах он исчез. Надолго. У него были при себе значительные суммы денег. Несколько паспортов, офицерские мундиры, горский костюм, явки по всему Дагестану. Пропали и другие бывшие. Прапорщик залетов, сотник атарщиков, многочисленные поляки. Но эти ушли и угмонились. А продолжал бороться с Россией. Он последний мирит Шамиля. Когда и где и близ всплыл наново? поинтересовался Лыков. В 1864 году на Западном Кавказе заканчивалась пятидесятилетняя война с горцами. Отряд полковника Геймана вторгся в местность между истоками Аше и Псезуапе. Это самая труднодоступная область на южном склоне возраздельного хребта. Там жили хакучи. Такое особенное общество составленное из исключительных негодяев. Попадали в него только отбросы, изгои всех национальностей. Беглые арестанты, дезертиры, гаджареты — это обреки по канлы, объявленные мне законом о бычьям кровной мести, общественники, крестьяне, выгнанные из общины по приговору сельских сходов за дурное поведение. Хакучей боялись и ненавидели все соседи, поскольку изгои промышляли одним лишь гобежом. Даже их храбрые шапсуги и убыхи предпочитали не ссориться с этими зверями. Но Гейман раскатал весь сброд, как бог черепаху. кто не был убит, бежал. Среди трофеев обнаружился в с перепиской Лемтюшникова. Как выяснилось, главаря Хакучей. Переписка была с разведочным отделом Турецкого военного министерства. Более 200 донесений. Среди окружающих племен бывший Шамилевский мундир заслужил новую кличку «Урусбзагей», то есть «злой русский» по-абадзехски. И опять негодяй сумел скрыться от наказания. На этот раз и Иблис пропал из нашего виду на целых двенадцать лет. Объявился он в 1876 году, когда турки начали подготовку к войне с Россией. К нам полезли эмиссары. За одним из них установили наблюдение — как только он под видом купца сошел с корабля в ряду ткале Купец приехал в Тифлис и наведался там к известному торговцу коврами Ибрагимову. Лавку негациант имел на Головинском проспекте, в лучшем месте, и в числе его покупателей значился сам наместник. Когда к нему пришли за разрешением на обыск арест, великий князь Михаил Николаевич сначала отказал, заявил, что Ибрагимов самый честный торговец в городе. Когда же сей честный торговец был схвачен,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 Воспользовался невнимательностью жандармской команды, ранил офицера и скрылся. Турцию драпанул. Это Дагестан. На восстании уехал, догадался Лыков. К последнему имаму, совершенно верно. Последних имамов, как вы помните, оказалось двое. Сначала в Чечне выбрали некоего Алибек Хаджи, турецкого шпиона, который специально для борьбы вернулся из Османской империи в родное Ведено но там быстро все исправили и новоиспеченную маму вздернули в Грозный. А вот более серьезные события происходили в Дагестане. Вся авария объявила джихад. Избрали из собственного имама. Им стал Мухаммад Хаджи, сын знаменитого нагбашдийского шейха Абдурахмана. В помощь ему очередили диваны семи улемов, в точности, как было у Шамиля. Лемтюжников вошел в этот совет, Он отвечал за оружие и за связь с турками. Восстание приняло значительный размах. Центром стала резиденция шейха Абдурахмана, селение Согратль, а в осадили русскую крепость Гунип, созданную на месте Шамильевского притона. Другая крепость Куму была захвачена и гарнизон вырезан. Бунтовщики даже осадили Дербент. Напомню, что в это время шла война.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 тому в который раз уж дало скрыться. И лишь теперь мы снова знаем, где он находится, и знаем, что он по-прежнему в вредит России. Томби встал, прокашлялся. Господа офицеры. Господин Коллежский ассесар. Согласно воинскому уставу, начальник отряда, совершивший сдачу без боя, несмотря на возможность защищаться, подлежит смертной казни. Заслушайте приказ военного министра, генерал дивиданта Ивановского. Все дружно поднялись. Его высокопревосходительство приказал выше названного изменника, бывшего Харунжева, Зиновия или Мтюжникова, схватить и доставить в Петербург для поступления с ним по закону. Будет окажется невозможным казнить на месте. Барон обвел всех жестким взглядом и добавил. — Приказ кассирован. Подтвержден его императорским величеством.